Глава восемнадцатая. Во всяком походе бывают накладки, особенно если пойти без палатки. Дождь лил и у пронырсана тоже. Он наелся сухарей и хомятки. Губы и язык у него посинели, а тело ломило от усталости. Пронырсон лег на бочок, притулился к поваленному дереву и уснул. Тут небо прорвало и его окатило водой. Пронырсен мгновенно проснулся, схватил мешок с хлебом и укрылся внутри каменной насыпи. Там была щель, полная камней, сучьев и занозихи, но сухая. «Это правда я тут лежу», — подумал Пронырсен. Совсем недавно он был в этом твердо уверен, но сейчас, скрючившись в неудобной позе, в расщелине на каменной горе посреди залитого дождем леса, Усомнился в этом. Если я пронырсен, почему я не лежу дома под своим одеялом? И кто там в темноте хрустит ветками? Дождь? Или какая неведомая страхоманка, жуткая и кровожадная? Он привык жить один и спокойно спал у себя в норе, ничего не боясь. И даже рядом с поваленным деревом ему не было страшно. Но тут, в расщелине, он чувствовал себя самым одиноким на всем белом свете. Топор был далеко, ржавел сейчас где-то под дождем. Пронырсену было так худо и так страшно, что он всерьез задумался, а он ли это? — Надо кидать в лес большие камни, — подумал он. — Так я отгоню врагов. Но даже на это не решился. Сжался и застыл, стараясь не дышать. Со всех сторон доносились опасные звуки. Шуршало, дышало бурчала, мычала, скрипела, сипела, стонала, стенала, хлистала и плескала. Где была моя голова, когда я соглашался на такое безмозглое головотябство — спать в лесу, прятаться по щелям? А ну, как оно кончится головы оттяпством? Ох, попадется мне эта каменная куропатка, я ей крылья в косичку заверну. Я как крикну ей внезапно бил в самое ухо, тут-то она со своего камня грохнется. От этих мыслей он чуть было не расхохотался, да вовремя прикусил язык. Неизвестно, кто прибежит на его смех. Надо молчать и внимание не привлекать. «Эй, «Эй!» — шепотом позвал он. «Недостача! поленье пятнадцать штук, отзовитесь! Как там у вас?» Но никто не откликнулся. Он ведь сбежал от пятнадцати сожженных полешек. «Как так сбежал?» Как можно сбежать от того, чего нет? Да, обманула его каменная куропатка. Дураком выставила. По ее наущению он бросил спокойную налаженную жизнь и теперь шастает по чужим лесам. Пронырсон лежал и смотрел в небо. Он решил всю ночь не смыкать глаз. Наконец, мокрая огромная темнота лопнула перед его остекленевшими глазами, и новый день... Впрыснул в лес свет. Тогда Пронырсон уснул.